Глава 18 Мой второй бал начался со знакомства с супругами Аркон. Удивительно, но из толпы пребывающих на прием в честь их недавно появившегося на свет сына, Анкалагон и Алиса Аркон выделили именно нашу семью. Всех остальных гостей они просто приветствовали, а с нами решили лично познакомиться. Отец был просто в восторге. Мама счастливо улыбалась, и уверяла леди Алису, очень молодую, кажется, не старше меня, мать-виновника торжества, что наши подарки ей обязательно понравятся и будут весьма кстати. А я чувствовала себя странно. Складывалось такое впечатление, что эта необычная пара заинтересована именно мной. Дракон и чистокровная девушка из человеческого рода — это уже само по себе странно, а тут еще такое внимание. Все встало на свои места, когда, после знакомства с хозяевами, мы прошли в приемный зал. Родители ушли вперед, а я замешкалась в дверях, поправляя чуть сползший шарф-накидку. И услышала знакомый голос. Обернулась и увидела, как лорд Аркон, попросивший называть его Логаном, будто мы собираемся дружить с семьями, а не просто случайные знакомые, тихо о чем то разговаривает с Таймусом Эрлом. А когда Таймус Логана еще и по плечу похлопал, я поняла. Они друзья. Но Таймус только мазнул по мне взглядом и отвернулся. Будто не узнал. А мне нужно с ним поговорить. Ида, идем, — позвала меня мама. Даржерона уже тут. Папа хочет представить тебя Кэлверу. Весьма привлекательный молодой дракон. Подхватив под руку и увлекая в заполненный гостями зал, прошептала она мне на ухо. Но я не удержалась и обернулась. Эрла рядом с лордом Арконом уже не было. И как мне выловить его в этой толпе? Да еще и родители намерены контролировать каждый мой шаг. Мама хочет сделать этот бал для меня незабываемым. А отец, потому что теперь не доверяет. Это будет очень сложный вечер. Когда нас с Келвером Доржероном представляли друг другу, Оба мы явно думали о чем то другом. Не знаю, чем были заняты мысли этого действительно привлекательного дракона, а я никак не могла выкинуть из головы Таймуса. В какой-то момент мы оба перестали озираться по сторонам, посмотрели друг на друга и улыбнулись. Эта взаимная улыбка возымела странный эффект на наших родителей. Они почему-то решили, что нужно оставить нас одних. Когда за нами перестали наблюдать, С облегчением мы тоже вздохнули слаженно. А вот дальше... Мне хотелось поскорее избавиться от нового знакомого и, пока родители нет рядом, пойти поискать Таймуса. Я уже была готова сказать что-то. Простите, мне нужно отойти на минутку, но Келвер меня опередил. — Леди и Дарина, я безмерно рад знакомству с вами, — проговорил он, глядя куда-то в сторону. — Но не сочтете ли вы оскорблением, если я оставлю вас на минутку? И я увидела шанс в этом его предложении. Нужно только убедиться, что мои предположения верны. «Извиняюсь за прямоту, но вам бы хотелось встретиться с кем-то, пока родители не наблюдают за нами?» — спросила я. «Леди и Дарина, я ни в коем случае не хотел вас оскорбить». Посмотрел на меня виновато Кэлвер. «Честно, да или нет?» — улыбнулась я. «Возможно». — обтекаемо ответил он, нервно оглядываясь. Я кивнула и победно усмехнулась. — Предлагаю сговор, — подмигнула дракону. — Мне тоже нужно кое с кем встретиться без родительского надзора. Поможем друг другу? — Вы меня приятно удивили, — тихо рассмеялся он. — Вы меня тоже порадовали, — кивнула я. — Наши родители намерены свести нас, но у нас, я так понимаю, другие планы. И мы можем помочь друг другу избавиться от излишнего контроля. «Поддерживаю ваше заманчивые предложение, рассмеялся Келвер. «Но сначала нам придется продемонстрировать симпатию друг другу, скажем, потанцевать», — указала я кивком на середину зала, где уже кружилось в танце несколько пар. Хоть и не все гости еще прибыли, бал начался. «С удовольствием», — кивнул Келвер, протягивая мне руку. «Но повел меня в центр зала он не прямым путем» и шепнул миниатюрной, похожей на статуэтку девушки с явной примесью человеческой крови, мимо которой мы случайно проходили. После танца в холле. Девушка зарделась, а я рассмеялась. «Все складывается очень даже неплохо. Если договоримся, можно будет и дальше пользоваться помощью друг друга, чтобы освободиться от родительского надзора». Собственно, об этом мы и договорились во время танца. Келвер... Оказывается, был влюблен в незаконно рожденную, но признанную отцом дочь советника Велриса. Мать девушки была человеком с примесью драконьей крови, причем из простого народа. Конечно же, старший лорд Д'Аржерон был против отношений сына с нечистокровной, да еще и с незаконно рожденной. Но сердцу не прикажешь. Мне пришлось немного слукавить и сказать, что я тоже заинтересована в мужчине, который не устраивает моих родителей. Хотя я в нем действительно заинтересована, вот только не в романтическом плане. Не до романтики мне сейчас. Но это все нюансы, которые Кэлверу знать ни к чему. Важно то, что мы заручились поддержкой друг друга и намерены использовать встречи для наших личных целей. Вот прям завтра и начнем. Родители будут в восторге, а у нас появится хоть какая-то свобода. Осталось только договориться с теми, с кем каждый из нас хочет встретиться на самом деле. «Где же этот рыжий дракон?» После танца мы отправились гулять под руку. Родители проводили нас благосклонными взглядами. Но в холле Келвера уже ждала его возлюбленная, а мне только предстояло найти Таймуса Эрла. «Где же его искать?» «Будет ли верхом неприличие подойти к лорду Аркону и спросить, где шляется его рыжеволосый друг?» «Я уже была готова пойти и на это, но...» «Привет!» Выскочила передо мной такая милая девочка, что захотелось обнять ее. Черные кудряшки прыгали как пружинки в такт ее движением. Ямочки на пухлых щечках так и просили, чтобы их расцеловали. А глаза. О, эти глаза могли покорить кого угодно. Огромные, яркие и такие счастливые. Я, Латиша, а тебя Ида зовут, да? спросила девочка, подергав меня за подол. Откуда ты такая сладкая взялась? Присела я перед ней на корточке. Этот хозяйка!» — заявила девочка. «После мамы и папы. А после меня Ларик хозяин. Он такой маленький и смешной. Обожаю его, только кричит громко». Чуть сморщила она носик. «Маленькие всегда кричат», — улыбнулась я. «Они так с миром знакомятся». «Да, мама тоже так говорит», — кивнула Латиша. И резко сменила тему. «А у меня для тебя вот записка». И протянула мне сложенный вдвое клочок бумаги. Кривой, явно оторванной в спешке. Что-то мне это напомнило. Я выпрямилась, развернула записку и закусила губу. Второй этаж, направо, балкон. Вот и все, что было написано на этом мятом клочке бумаги. Я скомкала его в кулаке и хотела спросить у малышки, кто дал ей эту записку, но она уже стояла в другом конце холла, рядом с отцом. Звонкий детский голосок перекрыл доносящуюся из приемного зала музыку и прочий шум. «Пап, я отдала!» — радостно воскликнула Латиша. Логан посмотрел на меня и... подмигнул. Прямо заговор какой-то. Но я не против. Мне нужно поговорить с Эролом, а это точно от него. Осмотрелась, убедилась в том, что никто не обращает на меня внимания, и пошла по лестнице на второй этаж. Только бы получилось договориться с Таймусом. Если придется, расскажу ему все.